С утра пораньше директор, Олег Иванович, позвал Машу к себе в кабинет. Маша зашла в просторную комнату, в которой стоял огромный плотно закрытый шкаф и столы, перпендикулярны друг другу. Чёрный дубовый с множеством ящиков для директора, другой простой и длинный для сотрудников. На одном из таких стульев сидела молодая женщина в чёрном платье. Её рыжие, завитые химией короткие волосы, были единственным ярким местом в этом кабинете. Плечи женщины были сжаты, и голова словно втянулась в них, будто боясь удара от грозного лосоватого дядьки с краснокровяного плаката, который висел над креслом директора. Он тоже в угольном костюме, белой рубашке, и был бы вылитый ворон, если бы не алый галстук, туго затянутый на шее. Маша в своем светло-сером шерстяном костюме была как белая ворона. У директора и забитой девушки на груди, где сердце, висел значок комсомольцев. На сером костюме его не было. За это она получила укоризненный взгляд начальства. «Снимаю в цеху, чтобы не закоптился», – спокойно и безмятежно соврала она. Начальник вздохнул, зашуганная девушка повторила за ним. Но Маша не обратила на это никакого внимания. «Садись!» «Сухо, словно на суде», – произнес директор. Но сам встал… И смотрел на присутствующих свысока, наморщив лоб. «Как думаете, зачем я вас сюда позвал?» С издевкой начал он. В ответ тишина. Он продолжил свою пытку молча, выжидающий, переводя взгляд с одной на другую женщину. Одна из них дрожала, как колосок на ветру. Другая сидела так же спокойно, как сюда и вошла. «У меня для вас хорошая новость. Вы обе едете на обучение в Москву на месяц». Самодовольно произнёс он. Лица обеих в унисон вытянулись и побледнели. Олег Иванович, довольный, что поймал их на слабости, в особенности одну, усмехнулся. «Но...» — начала была Маша. «Никаких «но». Это за счёт производства, и это не обсуждается. У меня маленький ребёнок». Не успокаивалась та. «Он что, не ходит в садик?» «Она ходит». «У неё нет отца?» «Есть», — холодно ответила та. «А родители у тебя есть?» которые живут через несколько домов от вас», – добил он. «В селе все все друг про друга знали, и спорить было бесполезно». «Есть». «Ну вот и отлично», – торжественно объявил он. «Значит, решено. У вас выходные на сборы, в понедельник выезжаете, вот билеты на поезд и командировочные». Директор открыл верхний ящик стола, достал оттуда два белых конверта и довольно вручил подчиненным». «Общежитие для вас уже оплачено, адрес на обратной стороне не потеряйте. Надеюсь, вы узнаете много нового для блага нашей Родины и страны». Он посмотрел на мужчину на плакате и словно кивнул ему. «А теперь свободны», – произнес Олег Иванович так же сухо, как и в начале, и устало утонул в своем кресле. Женщины переглянулись между собой и выпорхнули из кабинета. За дверью они сочувственно посмотрели друг на друга, Вздохнули и побежали в разные стороны на свои рабочие места. Им предстояло провести вместе много времени и лучше подружиться, чем нет. Вечером Мария сообщила новость мужу, но тот отреагировал к её удивлению даже с радостью. «Ну это же хорошо. Выучишься, будешь больше зарабатывать. Тебя и так уже очень уважают на работе, а будешь ещё более ценным сотрудником», – успокаивал мягко он её. «Мы с Оксаной справимся, с голоду не помрём» засмеялся он. «А если что, маму попросим покормить». Он нежно обнял жену и ласково поцеловал в ухо. Та задумчиво кивала. «Да и в столице побываешь, развеешься немного, отдохнёшь», прошептал он мягко, зная, как жена устает. «А ведь она была так легка, беззаботна и весела, пока не вышла за него замуж». «Вы точно справитесь». Виновато посмотрела она ему в глаза, но уже более весело.» «Вы не будете переживать?» «Мы постараемся», – добро улыбнулся муж. «Но мы же знаем, как наша мама нас любит и будет беречь себя ради нас. Ведь да?» «Ну, конечно», – тихо подтвердила Маша. «Вы будете по мне скучать?» «А как же!» – удивился Виктор. «Ну, тогда я не поеду», – вздохнула тяжело она. «Ну уж нет, не выдумывай и не переживай. Мы будем скучать, но справимся. Тебе нужно ехать». Муж осторожно потряс ее, словно вытрясая плохие мысли из головы. Маша засмеялась и бодро ответила. «Ну хорошо, раз ты так считаешь, то ладно». Поцеловала его в колючую щеку и пошла собирать коричневый кожаный чемодан. В плацкарте поезда, где пахло чаем, курицей, духами и носками, Маша сидела напротив своей подруги по несчастью, Жене. Та была в синем свитере и серых расклешенных штанах. На Марии была темно-зеленая махровая кофта, вельветовая коричневая юбка средней длины в складку, на ногах сапожки с небольшим каблуком. На Жене были высокие ботинки со шнурками. У Маши около кровати висело ее длинное классическое пальто цвета Хаки, уже не черное. Они смотрели то друг на друга, то в окно, где лил осенний дождь, и долго не разговаривали. По радио играли романсы. Свет был приглушен. «Как ты это делаешь?» – не выдержала Женя, внимательно посмотрев на Машу. «Что делаю?» – искренне удивилась Маша. «Так владеешь своими эмоциями. Ты можешь оставаться такой спокойной и невозмутимой, когда на тебя орут. Держать всё в себе и никому не показывать? Возможно, это из-за гордости. Не хочу ему позволять манипулировать мной, мучить. Никогда себе не прощу, если заплачу перед этим человеком. Да он же как вампир, питается слезами подчиненных. Но от меня он этого никогда не дождется. Пусть хоть лопнет. И она, вздернув довольно головой, показала фигу в темноту. Оттуда появилось наглое лицо растрепанного худого мужчины. Он лежал на верхней полке над Машей, искалясь с желто-черными зубами, нахально смотрел на своих спутниц. Когда девушки увидели его хитрую физиономию и взвизгнули, он издал грохочущие хрюкающие звуки – Вместо смеха, и кое-как, спустившись по лестнице своими длинными, как палки, ногами и руками, бесцеремонно сел около Маши и продолжил на нее пялиться. Мужчина, вы что себе позволяете? отрапортовала она громко и властно, продолжая сидеть с прямой спиной и сложив руки на скрещенные ноги, как статуя. А что я себе позволяю? усмехнулся он. Попрошу немедленно прекратить несанкционированное вторжение на мое кое-ко-место. Холодно и так же громко провозгласила Мария, как судья. Все мужчины и женщины повернули на них голову и замолчали. «Да хватит тебе, красавица, не шуми!» Как мартовский кот хрипло промурлыкал мужчина. «Вон, я сказала, я сейчас закричу!» Несколько мужчин встали и подошли к женщинам. «Девушки, у вас все в порядке?» Серьезно спросил один из мужчин, косясь на наглеца. «Не совсем. Этот мужчина уж больно развязно себя ведет». «Мы ему пытаемся объяснить, что его общество нам неприятно, но он не понимает человеческих слов», — надув губы, объяснила Маша. «Мужчина, если вы сейчас же не займёте своё место, я буду вынужден применить силу и отвести вас к дежурному», — грозно произнёс защитник. Второй угрожающе потирал широкие кулаки. «Понял, понял, не смею больше задерживать, дам». Льстиво, преклоняя голову на бок, промямлил непрошенный незнакомец, И, извиваясь, как змея, заполз к себе на полку. И там затих. «Мы так вам благодарны, наши защитники», – одарила Маша парней широчайшей улыбкой и тёплым блеском карих глаз. «Может, хотите с нами посидеть, попить чай, а то вдруг наш общий неприятель опять двинется в наступление?» – засмеялась она. «А что, можно?» Посмотрев друг на друга, согласились те. Через пару минут они уже принесли по два стеклянных бокала в резном железном футляре и разные сладости в бумажных мешочках. Женщины приятно провели вечер, болтая о разных пустяках и получив защиту от неприятеля. Парни возвращались с каникул в институт, как раз в тот, где будут учиться месяц девушки, и жили в том общежитии, где предстояло провести изгнание женщинам. «Вот это удача!» – засмеялась Маша. – Как тесен мир! Вот видите, случайности не случайны. Москва встретила гостей дождливыми мерцающими улицами, усыпанными опавшей листвой. По ночному городу плыли величественные «Волги», «Москвичи», звякали бордовые зеленые рогатые электрички. Парни проводили девушек в общежитие и помогли им донести вещи. Это было очень кстати, потому что мерзкий мужчина поджидал их с поезда, но потом, расстроенный, пополз прочь. С Казанского вокзала они спустились в глубокое шумное метро, забитое людьми. Огромные белые колонны и тяжелые резные люстры, округлые арки, шикарные лепнины и мозаики, грохот и беготня, несмотря на уже позднее время. Длинные эскалаторы и везде, как и по всему городу, лозунги и плакаты большевиков. Общежитие и институт находились рядом с ВДНХ. Район был отличный, с одной стороны тихий для жилья, ведь рядом лес, Но также рядом разные развлечения – кино, кафе, выставки. После пар вечером можно было сходить погулять и посмотреть на золотые скульптуры, окружающие главный фонтан на площади. Полюбоваться различными павильонами, которые представляли различные республики СССР. Там было чем заняться, ведь столько всего продавалось – продукты, текстиль, белье, одежда, обувь – все то, почему голодал рядовой советский человек – Обычно как было – деньги есть, а даже потратить не на что. А тут можно разгуляться. В среду, когда занятий было меньше всего, и они заканчивали чуть позже обеда, Маша с Женей, с которой, кстати, неплохо поладили, отправлялись на Красную площадь. Однажды, побродив немного по главной достопримечательности города, они зашли в мавзолей, в который была огромная нескончаемая очередь. Маша зашла внутрь, увидела тело, и ей стало плохо. «Какая глупость! Зачем так издеваться над ним?» – думала она, сидя около входа на ступеньках, стараясь прийти в себя от подступающей тошноты. Женя осталась внутри и долго пробыла там. Маша, воспользовавшись случаем, сбегала в соседний храм, который, к её удивлению, был открыт. Их, кстати, работало гораздо больше, чем она ожидала. Правда, некоторые из них были катакомбниками или обновленцами. Они дружили с властью и во всем ее поддерживали. Конечно, традиционная церковь их не признавала. Но для людей это была одна из немногих возможностей, чтобы беспрепятственно зайти в храм и потом не вылететь с работы. Встретились женщины через несколько часов в гуме. Множество павильонов, столько же людей. Удивительные витые мостики, красивые лазурные светильники. На каждом углу что-то продавали и покупали. Тут книги и газеты, ткани, тут украшения, здесь напитки и сладости. А запахи? Маша не выдержала и купила большую булочку в шоколаде с маком. Чай. И пристроилась за кругленьким столиком, обозревая людей. Как же здесь красиво одеты люди. Все в пальто, платьях, юбках, красивых сапожках, сумочками. Не то, что в их деревне. А ведь она могла бы тоже быть москвичкой. Если бы во время войны её родители не уехали. Тут ей пришла идея в выходной съездить в Загорск, в место, где родилась. После перекуса Маша пошла по магазинам снова. Она купила постельное двухспальное бельё, себе красивую длинную хлопковую сорочку, Оксане платьицы и Виктору рубашку. Уже собираясь уходить, она увидела очаровательные янтарные бусы, которые словно смотрели на неё. Она никогда не носила украшения. Продавец сказал, что носить такое украшение не только красиво, но и полезно. И Маша не смогла устоять. Ей сделали приличную скидку, и она, счастливая, сразу же их надела. И проносила почти всю свою жизнь. В четверг они ходили в кино на какой-то военный фильм, в пятницу в Третьяковскую галерею, а в воскресенье она одна на целый день съездила в Загорск В Троице-Сергиеву-Лавру. Поезд туда ходил примерно каждый час. Утром Маша отправилась в длинный путь, проходивший через густой еловый лес. Но не темный и мрачный, а изумрудный, уютный, родной. В окне то и дело мелькали маленькие деревушки, освещенные рыжим осенним солнцем. На некоторых станциях электричка на несколько минут останавливалась. Около поезда бегали детишки, привыкшие к оглушительному грохоту и скрежет турельс: рельс, кто на велосипеде в два раза больше их, кто на перегонки с собакой, крутящийся, как волчок, и радостно виляющий хвостом. Вот женщина с ведрами из колодца, как когда-то Маша в детстве, нальет их в склянь и идет, ни дыша, ни капельки не расплескает. Мужчины чинили машины, возясь под капотом. Волга дымилась, словно печка, такое Маша видела впервые, И это ее позабавило. На душе было светло и радостно, когда она вышла на конечной станции в маленьком городке. Там на каждом шагу в павильончиках продавали чай, пирожки, шоколад, пирожные и мороженое. Обогнув павильончики и маленькие домики, женщина вышла на небольшую террасу и ахнула. Оттуда открывался просто чарующий вид. Серая историческая крепость, залитая золотым солнцем которой сотни лет, такая спокойная, простая и в то же время величественная, а внутри нее переливаются на свету разноцветные огромные купола, словно маленькие волшебные домики. Один из них и действительно сказочный, синий, как небо, усыпанный золотистыми мерцающими звездочками. Около монастыря старинные красивые ухоженные дома с резными белыми наличниками, с тысячей тончайших завитушек. А тут белоснежные строения, похожие на дворцы. Роскошные, с лепнинами в виде каких-то лиц и волн. Все это очаровывало и казалось нереальным. Неизвестно, сколько так простояла Маша. Начался небольшой теплый дождь, который немного разбудил женщину. Она, все еще очарованная, начала спускаться по огромной каменной лестнице, Держась за большие резные белоснежные перила. Внизу была небольшая площадь около озера. Там был какой-то концерт, на который собралось много народа. Со сцены пела женщина про журавли. И, казалось, эти величественные мирные птицы летали где-то в небе в такт прекрасной музыки и улыбались. Казалось, им улыбались и все вокруг. Мягкими шагами Маша словно плыла по лестнице вверх и монастырь становился все больше и больше. Женщина словно уменьшалась и превратилась, как в сказке, в маленькую девочку размером с мышку. Она нырнула в круглую арку ворота и попала в проход, разрисованный людьми с добрыми лицами. Из пещерки она попала на площадь, словно в другой мир. Лет так на пятьсот назад. Вот идет какой-то худощавый старик-монах, медленно, словно идет на облаке, В глазах доброта и отрешенность. Сколько ему лет? Никогда не угадаешь. Глаза ярко-голубые, а вокруг них глубокие пещеры-морщины. Может быть, он тут живет со времен основания? А вот очень высокий, величественный мужчина, похожий на Петра Первого в молодости. Ведь именно тут он укрывался во время бунта. Маша вошла в маленькую неприметную церквушку где в полумраке разглядела огромную очередь задумчивых людей. По бокам очаровательно до мурашек пел с одной стороны мужской, с другой – женский хор. Голоса переплетались, словно виноградные лозы, которые конкурировали между собой за лучшее место под солнцем, чтобы потом принести щедрый дар крупных сладких ягод – концентрат лета и солнца. Очередь стояла к столику с гробом в котором лежал маленький сухой мужчина в чёрном облачении с умиротворённым лицом. Маша стала не по себе, словно она незваная ворвалась на похороны. Но когда она подошла к мощам, лицо этого мужчины ей показалось очень знакомым, словно она видела его в раннем детстве. Женщина вспомнила какой-то неземной грохот. «Как стены затряслись и разрушились!» А этот мужчина стоял перед иконостасом в разрушенной комнате и гладил кошку, а потом ласково положил животное в колыбель около ребёнка и исчез. У Маши по всему телу пробежали мурашки. Она стояла, словно приросла ногами к старинному деревянному полу, и ей казалось, что это сон. Маша вспомнила старинную икону у своей матери, которую та привезла, единственную уцелевшую из старого дома. Икону Сергия Радонежского. И заплакала. От страха и непонимания. На протяжении всех двух месяцев она ездила каждый выходной в Загорск. Занятия были трудными. И Маша много не понимала. Обсуждали выручку заводов, технические процессы, таблицы, технологии. Ей казалось, что их завод, словно мальчик в подгузниках, пришел на дискотеку и приглашает самую красивую девушку вечера. Так она себя чувствовала на парах особенно когда у них вел председатель Совета министров СССР. Ей приходилось думать над каждой фразой и словом, чтобы не сказать ничего лишнего и не посрамить себя и честь своего предприятия. К ее удивлению, лектор общался с ней дружественно и мягко. Спустя месяц, выдержав все трудные экзамены, она привезла домой диплом с четверками. Ее все хвалили и поздравляли с достойным результатом. А она вспоминала это время как странный, но счастливый период в своей жизни, когда внутри что-то изменилось.